Узелки судьбы. Роман-сказка. Давайте познакомимся с прекрасными и таинственными письмами, которые мы достанем точно на драгоценные камни из старого корабельного сундука. Ему почти пятьсот лет. Он как нельзя лучше подходит для того, чтобы прятать в себе древние секреты. Стенки и крышка намертво перехвачены металлическими скобами, а дубовые доски идеально сшиты друг с другом и подогнаны фламандскими мастерами, так что невозможно отыскать между стыками даже микроскопической щели. Сундук почернел от старости, но при этом не потерял своей крепости. И точно огромная морская раковина, если его открыть, начнет петь вечную песню океану. Он служил когда-то для перевозки почты на фрегатах воинственных испанских конкистадоров. и голландных неутомимых голландских купцов в XVI веке. Это сокровище досталось мне от деда Имре Ольфссона. Вот как попал почтовый сейф к нему, не совсем понятно. Это ещё одна из множества тайн, с которыми нам предстоит встретиться вместе с тобой, мой дорогой читатель. Раньше, когда требовалось отправить послание через океан, их тщательно упаковывали и прятали в чреве подобных сундуков, стоявших в каюте капитана и охранявшихся так же тщательно, как корабельная казна. Слишком много тайн скрывала переписка, доставлявшаяся из одной части света в другую раз в год, а то и реже. Но так и было 400 лет тому назад. Загадка, которую мне очень хочется разгадать с помощью содержимого таинственного сундука, касается одной из самых выгодных сделок произвеجانных в истории по крайней мере Америки. За 30 серебряных гульденов был куплен остров, стоимость которого на сегодняшний день оценивается по самым скромным подсчётам в 50-60 миллиардов долларов золотом. Кто ж так удачно вложил деньги? В исторических справках, доступных любому пользователю интернета, сообщается о том, что в 1624 году Один успешный искатель приключений по имени Питер Минуит выкупил у доверчивых индейцев остров Манхэттен. Да-да, тот самый, который последние 100 лет считается самым престижным районом Нью-Йорка. Минуит оформил сделку всего через 20 дней после того, как ступил на землю Нового Амстердама. Так называлась Америка между реками Гудзон и Истривер в те далёкие времена, ставшая голландской колонией. Нежели возможно, чтобы человек, не успев толком распаковать вещи после путешествия через атлантический океан, тем более познакомиться с местными особенностями, принял столь важное и гениальное по своей прозорливости решение? В корабельном сундуке, доставшемся мне от деда, сохранилось письмо того самого Петра Минуита, покинувшего родную северную Рейнвестфалию ради поиска богатств и славы в Новом Свете. Индейцев никто всерьёз не воспринимал, их даже не считали за людей. И по вине в этом послание папы Римского, в котором глава Ватикана указал на отсутствие в Библии упоминания о краснокожем народе. А раз его нет, значит, и не может быть людей с необычным цветом кожи. Это было началом трагедии. Геноцид коренных жителей американского континента унёс более 200 миллионов жизней индейцев. Ни одна война не может поразить таким количеством погубленной жизни. Америка полита реками крови и построена на жертвенных костях. Индейцы так и не приняли новую христианскую религию. Они свято чтили веру своих предков, даже под страхом полного истребления не отказывались от нее. Возможно, послания из старого сундука помогут нам увидеть забытые истории с новой точки зрения. Передо мной лежат письма. написанные разными людьми в разное время. Когда я рассматриваю их, отчетливо представляю, как они удивительно создавались. Сначала на белом листе пергамента возникала тернильная вязь. С помощью отточенного гусиного пера, который аккуратно обмакивали в чернильницу, писался своего рода генетический код, придававший письму неповторимый характер и внешность. Автор ставил заключительную точку, и письмо, словно новорождённый, появлялось на свет, заботливо укрытое пелёнками конверта. Это маленькое живое существо прятало до поры своё лицо, точно не желая открываться верному встречному, боязнь как бы не сглазили. Его облик был предназначен только для одного зрителя, того, чьё имя написано в самом начале на адресе послания. Привычные нам упаковки для письма появились значительно позже. Раньше их складывали треугольником. Но государственная почта в XVI веке тщательно опечатывала сургучом. После отправления новорождённого письма возникает собственная судьба. В те из листы бумаги появляется влияние на жизнь, запечатанным характером, и настроением их создателей. Цитируя из вслова, как бы начинаешь Рассматривать новорожденного младенца, погружаешься в его образ, который вызывает в тебя ответные чувства. Письмо после прочтения становится взрослее, растет с каждым новым читателем. В моей коллекции, которая хранится в семье Олафсонов, многие годы нет юных жителей. Эти письма уж давным-давно стали дедушками и бабушками, даже прадедушками и прабабушками. Они прочитаны много раз, у них появились дети. Внуки и правнуки письма созрели и уже сами по себе представляют огромную ценность. Их пергамент пожелтел от времени, чернилы выцвели, бумага истлела, и словно древние свитки, они стали хранителями особенных тайн. Края листов покрыты морщинами старости, но память по-прежнему остра, и совершенно не поменялся характер. Письма стучатся в наши сердца барабанным боем букв, настойчиво требуя не быть безразличными к их содержимому.